Горовато оглянувшись по сторонам, соратники единодушно умывались во дворе, только прожорливый лось негромко гремел на кухне сковородой, разогревая на плитке вчерашний шашлык. Я склонился к братскому, отвернувшемуся к стене, и вкратчиво зашептал ему в затылок. — Эй, товарищ, товарищ, только не притворяйся, что уже уснул. За десять секунд у нас даже стадо не засыпает. Личико-то повороти к дяде. — Ну, чего тебе, дядя? — недовольно пробурчал братский, поворачиваясь ко мне и натягивая одеяло до подбородка. — Мало на чердак загнали, ни свет, ни заря так спать не дают. Злые вы все, уйду я от вас. — Это моя присказка, — оборвал я его. «Ты мне лучше скажи, каким макаром ты узнал про свадьбу старшего сына Асланбекова, ась?» «То есть, как это, каким?» Братский удивленно округлил глаза. совещание у них было в десять утра, как обычно. Они там как раз про свадьбу говорили, как чего устроить, вот и...» «А говорили они по-русски, очень громко». моралет избытка чувств свадьба свадьба в жизни только раз язвительно вставил я или по английски балакали поэтому ты все услышал и понял так ну это короче я немного понимаю по чеченски смутился братский за месяц от нечего делать научился когда с часовыми болтал вот и — Неубедительно, дорогой ты мой! — сурово отчеканил я. — Я тоже немного понимаю по-чеченски. Было дело, пришлось научиться. Однако нифу я не смог разобрать. Из их базаров сколько не прислушивался через дырку. — Ну так что? — Что ты имеешь в виду? — насторожился братский. В глазах заплясали встревоженные огоньки Ты что хочешь сказать? что я на чеченов работаю. — Что имею, то и в виду, — грубо буркнул я. — Учти, Игорек, ты хоть и крепкий парень, но удавим мы тебя за три секунды. Мама, сказать не успеешь. Тут одно из двух. Или ты так хорошо знаешь чеченский, что можешь читать по губам, а для этого требуются специальные навыки. Или... Или тебе о свадьбе сказал кто-то из Асланбековых. С часовыми ты сегодня не общался, не успел. Так что делай выводы. Только очень спешно, дружище. И учти, я слежу за каждым твоим движением. А инсценировать случайную смерть в настоящих условиях значительно легче, чем тебе это представляется. Можешь мне поверить. иван ты как говорить то умеешь браски вдруг не к месту улыбнулся и укоризненно покачал головой давненько бы так а то все в натуре да ништяк прям как заправская братва да действительно я хорошо владею чеченским и могу читать по губам даже на значительном удалении от говорящего А со сосланбековыми никаких сношений не имел. Чист перед соратниками по плену. Это тебя устроит? «Угу. однако ты и фрукт, братский. А пробормотал я. Откуда, дровишки? Я же не лезу вам в душу, отпарировал братский. Братва так братва, не мои дела. А то, что я чеченским владеевым не могу читать по губам, никому как мне кажется не вредит на то я и сотрудник хитрого ведомства чтобы владеть некоторыми специфическими навыками недоступными простому обывателю. или я не прав прав согласился я крыть было нечем отдыхай сотрудник через два дня ближе к вечеру меня вызвал руслан и предложил связаться с корешами, уточнить, как идут сборы, необходимые для выкупа суммы. — А что, уже неделя прошла? — деланно удивился я, застыв у стеллажа с кучей телефонных аппаратов. — Вроде бы только недавно разговаривал. — Видишь, как я хорошо вас забочусь, — похвалился Руслан. — Кормлю, как в ресторане, пиво даю. На экскурсии вожу. Время летит, как птица. А мог бы в яму вас посадить, и жрать бы не давал. Многие, кстати, именно так своих пленных и держат. Две недели вы вы переторчали, не сдохли бы. Во время войны ваши солдаты у нас в плену без жратвы и по воле выдерживали. Но хороших людей я никогда не бежаю. Я их только... я маленько расстреливаю если бабки вовремя не платят Тут руслан жаманно рассмеялся а я покрепче сстинул трубку телефона захотелось вдруг одним прыжком достать этого симпатичного ногчу и свернуть ему башку чертовой матери однако нервы у тебя не к черту парниша поругал я себя Накручивая номер санала. До операции оставалось еще минимум пять дней. Рановато заводиться. Шведов оказался на месте. Схватил трубку после первого же гудка и писклявым голосом вышло так фальшиво, что приваться захотелось. Прогундосит. Я вас слушаю. Санала позови. Нетерпеливо потребовал я. Срочно. Зову. Несколько бескураженно пропищал шведов и после небольшой паузы рявкнул нормальным голосом. «Да!» «Здорово, братишка!» — обрадованно загласил я и без обиняков пришел к делу. «Как там а насчет бабок?» «А, это ты, Фома!» — недовольно пробурчал полковник. «Хоть бы спросил, как здоровье, как родичи!» «Не хватило кого Кондратий из-за ваших приколов?» «Так-так. Насчет Кондратия полковник обмовился не просто так. Это значит, что какие-то товарищи сели на ту же телефонную пару, которую он использовал для переговоров со мной. Однако глубоко копают сексоты Руслана, разрабатывают объект выкупа, по всем правилам оперативной науки. Вот тебе и дикие горцы, с первобытно общинным интеллектом и родоплеменным укладом. Так что с ними станется? Я изобразил удивление. На свободе, в безопасности, опять же, кореша под боком. Ты ж там, значит, беспокоиться нечего, или я не прав? Прав, старик, прав. Поспешил успокоить меня санал. Все живы, здоровы, передают приветы. Маненько, правда, повзмущались, было дело, но ничего, все замяли. Насчет баба как? Опять поинтересовался я. Собираешь? А куда деться? Полковник на том конце провода сокрушенно вздохнул, дескать. Навязались на мою голову обормоты. «Расхлебывай тут теперь. Уже больше половины есть. Думаю, всю сумму соберу где-то через... Какому там надо?» «Ого! Это вопрос на засыпку. Если я скажу, что не знаю, это значит, что ситуация крайне неблагоприятная, и ничего у нас пока не вытанцовывается. Полковник будет страшно переживать». Если же назову конкретное число, значит, акция уже спланирована с учетом особенностей обстановки. И именно в этот день мы будем ее осуществлять. Полковник свяжется по своему каналу с Залимханом, предупредит о переводе готовность номер один группы обеспечения и распорядится по поводу вертушки. И хотя мы пока конкретно не определились, даже с предварительным раскладом предстоящей акции, я не стану разочаровать полковника, потому что другого варианта у нас быть не может.